Глава 36. В эти дни я так уставала на занятиях, что засыпала на ходу. А сколько прочитала чужих воспоминаний, К сожалению, ничего, что относилось к артефакту и тайным ритуалам, я не увидела ни у студентов, ни у преподавателей. Правда, последние окутывали память плотным туманом, через который с трудом прорывалось. Кулон бога Ди больше сновидений не посылал, зато показывал странные картинки, словно выхваченные из чьей-то памяти. Догадаться бы, из чьей, и что они значили, Нужно наладить с артефактом диалог. Но как? Пока подарок Вивера особой пользы не приносил. Но сегодня перед сном кулон неожиданно нагрелся и стал покалывать кожу. Провела рукой по артефакту и попросила показать мне видения, связанные с Петриком, Вудсом или Олви. Моя интуиция вопила, что в преступлении замешан кто-то из них. Неожиданно перед глазами всё поплыло. Перед внутренним взором возникло лицо Арана Петрика. Он кому-то улыбался и подносил к губам наполненный бокал. Затем я увидела в его руках тонкий нож, таким удобно разрезать конверты или запястья. Через секунду увидела женщину. Пуговицы на платье были расстёгнуты, оно почти спало сталии, демонстрируя шёлковый корсет. Фигура у девицы была нескладная, с широкими плечами, а вот лица не разглядеть. Неужели магистр потерял бдительность и решил расправиться с девушкой прямо на территории академии? Ведь жертва находилась в комнате, а не в пещере. Вспомнив о ноже, очнулась и выбежала из комнаты. Миссис Гранкиной внизу не обнаружилась. Дверь была закрыта на замок. Но работая в полиции, я приобрела много полезных навыков. Как только покинула общежитие, сразу направилась к коттеджу Петрика. Поразмыслив, решила позвать кого-нибудь на помощь и повернула к дому, где проживала мисс Мурк. Проще говоря, мой коллега Скотт Мурк. На стук никто не ответил, и я вошла без приглашения. Дело не терпело отлагательств. Я ворвалась в спальню в тот самый момент, когда мисс Мурк готовилась ко сну. Я распахнула дверь, а сыщик вскрикнул, прикрывая широкими ладонями волосатую грудь в корсете с объемными накладками. «Уф, Марч, нельзя же так пугать! И почему ты врываешься без стука к одинокой даме? Как ты догадалась, что это я?» — возмутился Скотт Мур. Маска лежала на столике, блузка и юбка валялись на ковре. «Такое выражение лица и походку ни с чем не спутаешь. Кстати, красивая бельишка!» — хмыкнула я. указывая взглядом на цветастый корсет и мужские кальсоны. «Я к тебе по делу. Только что было видение. Петрик раздевает какую-то даму, а в руке у него нож. Жаль, что в видениях тебе являюсь не я». Посетовал Мур и тут же через ноги натянул юбку, нацепил маску с париком и быстро застегнул пуговицы на кофте. «Думаешь, этот развратник похищает девушек и делает что-то неприличное? Что ж...» Проверим. Мур потёрла ладони и размашистой походкой направился к двери. "Что, мы пойдём в таком виде?" я замерла на пороге. "А ты хочешь, чтобы два сыщика ввалились к магистру с допросом посреди ночи и раскрыли себя? Для обыска у нас нет предписания. Сделаем вид, что одинокие леди дышат воздухом перед сном возле коттеджей", ответил Мур и потянул меня за руку к дому Петрика. Мм, дышит воздухом в ночи, заглядывая в чужие окна, пробормотала я, но согласилась, что другого варианта нет. В свете блёклого фонаря мисс Мурк, пригибаясь, продвигалась к соседнему коттеджу, где проживал Аран Петрик. А студентка Клара с двумя тощими косичками и в нелепом клетчатом платье семенила за ней. Мы обошли дом, в спальне на втором этаже заметили тусклый свет. Нанесём магистру дружеский визит. Мур ловко ухватился за колонну, что подпирала не слишком высокий балкон. Сыщик подтянулся на руках и вскарабкался наверх. Ругаясь, он задрал юбку и перекинул ноги через ограждение. Оглядевшись, он нагнулся и протянул мне руку. Давай, марш. Я верю в тебя. Обнаружив выступы в стене, поднялась по ним и схватилась одной рукой за основание балкона, другой за предложенную руку. Мур подтащил меня вверх, и я повисла на перилах. В платье лазить по чужим домам было неудобно. Кое-как, кряхтя, забралась на балкон. "Не шуми", прошептал сыщик, прижавшись лицом к окну. А я присоединилась к муру. Кажется, мы с ним одновременно охнули от увиденного. В полуосвещённой спальне на столе стояла бутылка вина, а мистер Петрик пританцовывал, напевая весёлую мелодию и читая письмо. В такт движениям он размахивал ножом для вскрытия конвертов. На мужчине были ажурные чулки, дамский полупрозрачный халатик прикрывал корсет и штаны с кружевчиками. Увиденное мною ранее платье свисало со спинки стула. Мы с муром с удивлением наблюдали за тем, как магистр подсел к трюмо, взял бокал и чокнулся со своим отражением. Столичная академия ждёт вас, декан Петрик, громко воскликнул мужчина. Джерольд, любовь моя, я еду к тебе. Святой Бог ди, ничего себе. «То-то этот тип мне все глазки строил, а такая красотка, как ты, вызывала раздражение». Выдохнул Мур, а я едва слышно хихикнула. «В следующий раз, Эвелин, повнимательнее вглядись в образы. Нам нужны не скобрезные картинки, а ритуал, а лучше убийство, с конкретными именами, датами и мотивом». «Что показали, то и увидела», — буркнула в ответ «Эвелин». и припомнила, что ранее в воспоминаниях Петрика не было женских лиц, лишь откровенные дамские наряды. Я думала, что это любовницы, но нет. Мужчина примерял бельё, любуясь в зеркале собой. Мур отстранился от окна и покачал головой. Всё, спектакль окончен. По домам. Сыщик перелез через балкон и спрыгнул на землю, зацепившись юбкой за какой-то выступ. Раздался треск, и мы замерли, услышав шаги. Я распласталась на полу, молясь, чтобы Аарон Петрик не вышел подышать свежим воздухом. Но мужчина в таком виде никуда и не собирался. Он лишь приоткрыл окно и пробормотал. Сверчок, что ли? А затем хлопнул створкой и задернул шторы. Недолго думая, я свесила ноги вниз и через секунду прыгнула в руки дородной мисс Мурк. Сищик поставил меня на землю и возмутился, поправив блузку на накладной груди. Ну и разврат творится в этой академии целителей. Это точно, согласилась я, откинув косички на спину. Зато у нас одним подозреваемым меньше. Что ж, остаются Вудс, Олви и мисс Лютенс и все студенты академии, а возможно, ректор и директор лечебницы Вилльюр. С раздражением пробубнил Мур и направился к зданию общежития. Но я оставлю навуться. Не нравится мне этот мрачный тип. Да и к тому же хирург, явно хорошо управляется с ножом. Вон у девчона рук и порезаны. А мой любимчик Лютенсе, добавила я. Знаешь, Марч, мы так ещё долго будем вычислять преступника, а он смоется с камушком и кого-нибудь прирежет. Давай-ка ловить на живца. то есть на тебя. Проси Олви посодействовать и срочно направить тебя на сбор трав. И пусть вся Академия знает, что ты идешь на поляну одна, а я уж расставлю там нужных людей. Деловым тоном приказал Мур. У входа в общежитие мы встретили Перкинса. Он подозрительно тщательно мел в ночи ступеньки здания. Завидев меня в компании переодетого Мура, с облегчением вздохнул. Едва заметно кивнула коллеге и вошла в холл. Миссис Гранкиной на первом этаже вновь не наблюдалось. Я спокойно поднялась в спальню, стараясь двигаться как можно тише. Надо потом намекнуть ректору, что охрана у них здесь никчёмная. На следующий день я так и не получила назначение на сбор трав, зато вечером обнаружила в комнате странный подарок. На постели лежали роскошные чайные розы. А рядом записка. Вчиталась в строчки, и сердце пустилось вскачь. Мне трудно было догадаться, от кого послание. Жаль, на мои письма ты не отвечаешь. Возможно, эти стихи растопят лёд твоего сердца. Береги себя, малышка. Интересно, когда это лорд Вивер стал романтиком? Как узнал, что я в академии, и когда он отправлял мне письма? Наверняка их перехватывала Патриция. То-то до моего отъезда в Академию она нахваливала Лукаса и советовала поскорее забыть Максимилиана. Пробежала глазами первые строчки. «Это как столкновение двух вселенных. Мы не сходимся вновь, полюса мешают. Но тебя ощущаю тоской по венам. Ты же взрывом миров меня ощущаешь. Разве мог угадать, что ворвешься в вихрем...» И разрушишь мой мир. Примечание. Стихи Ольги Валентеевой. Конец примечания. Скомкала листок и вытерла слезы. Нельзя раскисать и думать о чувствах, когда на кону поимка опасного преступника. Ночью видения не посещали, только воспоминания о страстных поцелуях и объятиях несносного лорда. Утром проснулась разбитая и злая. Розы напоминали о вивере, Стефании как не хотели выветриваться из головы благов академии некогда предаваться унынию. Занятия шли с утра до вечера. И если улыбчивой Олви и доброжелательный Расвильюр старались помочь освоить предметы, то хмурый Вуц и надменный Петрик лишь не раз подчёркивали, что глупым богатеньким девицам лучше сидеть дома, а не учиться. А после занятий я наконец-то получила уведомление от лютенции встретив в парке Перкинса, произнесла три слова: завтра утром поляна. До вечера ходила в напряжении, думая о том, как схвачу преступника и найду артефакт. На ужине Мис Мурк прошла мимо меня с подносом и процадила сквозь зубы: "В незнакомый экипаж не садись. На нашем извозчике будет красный шарф". Я закатила глаза. У мужчин полицейских явно туго с воображением. Хорошо хоть не розы в петлице и не малиновый камзол. Но радовало одно: у меня будет защита и поддержка коллег. Ночью всё теребила на шее кулон и ждала подсказок. Настойчиво просила Бога Ди показать мне артефакт. И я увидела во сне кристалл целителей. Он лежал на каменной плите в пещере Его аура ярко сияла голубым светом. Если у камней стихийников изумрудное свечение закручивалось вихрем, то здесь напоминало кристалл с переливающимися гранями. За ночь просыпалось несколько раз, но видение повторялось. Измученная встала раньше положенного времени, подобрала наряд с широкой юбкой, чтобы удобнее было бегать за преступником. В корзину для сбора трав спрятала дубинку-шокер. а в карман юбки положила тонкий нож для среза растений. В пять утра я стояла у ворот, предъявляя охраннику разрешение на выезд за подписью ректора. Заметила Перкинса, который мел неподалеку дорожки. Уже собиралась сесть в подъехавший экипаж, но, присмотревшись, не увидела знака. Пришлось отскочить к воротам. Неожиданно я споткнулась обо что-то, точнее, об кого-то, У ворот сидел нищий. Он жалобно смотрел и протягивал к мне руку. "Подайте корочку хлеба", прохрипел мужчина подозрительно знакомым голосом, хотя его уродливое лицо мне было определённо незнакомо. У такой красоты должно быть доброе сердце. Мне показалось, или он гаденько усмехнулся. Высокая, но щупленькая и невзрачная Клара де Веро Красавицы и не было. Зачем же так нагло льстить? Достал пирожок из тех запасов, что передавала мне в академию через Перкинса, заботливая мисс Пенилопа. Поберушка проворно выхватил еду, а я, дотронувшись пальцами до его руки, вздрогнула, потому что неожиданно рассмотрела в воспоминаниях о барванце себя и лорда Вивера, вернее, наше страстное объятие и поцелуи. Макс, что вы здесь делаете? прошептала, склонившись к нищему. К его чести он не стал отпираться, а прошептал: Говорю уже, у тебя хороший нюх, малышка. Дело, которое расследую, неожиданно привело к стенам Академии. Решил кое за кем проследить. А ты куда в такую рань собралась? Пока решала сказать ли лорду Виверу правду или соврать, передо мной остановилась ещё одна повозка. Белобрысый курносый кучер перекинул через плечо алый шарф и гаркнул: "Экипаж для леди де Веро". "Куда ты?" грозно прошептал бродяга, пытаясь схватить меня за руку. Мне когда было объясняться? Меня ждали преступники. Запрыгнуло в повозку, кивнув на прощание лорду оборванцу. Но как только вернусь, обязательно выясню, что Вивер забыл в академии. В его отговорки про дела не верила Наверняка следил за мной и решил взять измором. То цветы прислал, то стихи подсунул, а сейчас давит на жалость. Проезжая мимо первой повозки, которая не успела далеко уехать от академии, пыталась разглядеть лицо извозчика, но тот, как назло, надвинул на глаза кепи и отвернулся. Отъехав от академии, кликнула: "Лямкин, ты что ли?" "Я мисс Эвелин", бодро ответил тот. Голос мой сослуживец менять не стал, а над внешностью явно поработала Карина Шульц. А кто был в другом экипаже, не из наших, разберёмся. Сейчас он чуток отъедет, ребята его возьмут. Не волнуйтесь, мис Марч, на поляне расставлены наши люди. Шеф Лукас лично руководит операцией. Вы главное кругами ходите, чтобы быть на виду. К обрыву и пещерам не приближайтесь. Там сгинуть можно. фыркнула в ответ. Яйца курицу учат. Лямкин высадил меня на дороге, и я с корзиной побрела по поляне. В травах не разбиралась, кроме роз и пионов, даже названия других цветов не знала, но с деловым видом срывала первые попавшиеся растения. За одно положила шокер ближе, накрыв его листиками. Приглядевшись внимательнее, чуть не рассмеялась. Один из кустов медленно, но верно двигался за мной. А возле дороги пошевелилась парочка крупных кочек. Услышала, как к поляне подъезжает техномобиль, и сердце пропустило удары. Невольно сжала пальцами дубинку, готовясь к защите. "Клара, Слава о поле, с тобой всё в порядке". Из мобиля выпрыгнула Нора Нобель и устремилась ко мне, а за ней, с обречённым видом, следовал магистр Олве. Я едва не зарычала от злости. Эта девица решила испортить операцию по поимке опасных преступников. Не хватало, чтобы ещё появились Вивер, а заодно и все сотрудники полиции. Преподаватели и студенты, можно устроить пикник и за разговорами подождать убийцу и вора. Кто-то он будет рад. Пришлось подавить раздражение, взять себя в руки и застынчиво улыбнуться подруге и магистру. а Нора, обнимая меня, затороторила. Ты мне не поверила и не сказала, что едешь на поляну. Хорошо, что я догадалась и проследила. Ведь в академии было три подобных случая. Не желаю, чтобы моя подруга стала жертвой маньяка. Полицию в такую рань не дозовешься. Пришлось разбудить мистера Олви и попросить о помощи. Пригнулась в техномобиле, чтобы охранники не заметили, ведь допуска на выезд из академии у меня нет. «Да и магистр пригодится. Вдруг на тебя нападут, одной мне не справиться». Я продолжала всё так же глупо улыбаться, кляня про себя, на чём свет стоит, добросердечную и болтливую нору. Заметила, что Олви удивлён не меньше моего. Видимо, не смог отказать дочке ректора в просьбе. «Уверен, это какое-то недоразумение», — вздохнул магистр. «Но раз уж мы здесь, а с леди Деверо всё в порядке...» Предлагаю не мешать студентке. Леди Нора, прогуляемся. Тем более нам есть что обсудить. И магистр предложил девушке руку, бросив на неё выразительный взгляд. Нет. Всё-таки Нора была не права. Она явно нравилась магистру Олви. Просто до свадьбы мужчина не ограничивал себя в сомнительных связях. Им и правда нужно всё обсудить, а меня это устраивало. Благодарю. Едва слышно произнесла: "Если вас не затруднит, то держитесь ближе к дороге, а то у меня будет искушение что-нибудь спросить, а вы потом снизите оценку за подсказки". Олви улыбнулся, но ракивнула, и они направились по протоптанной мною тропинке. Я же старалась отойти от них как можно дальше, соображая, как бы сопроводить эту парочку, да ещё переживала, чтобы те не обнаружили притаившихся сыщиков. И преступник вряд ли ко мне подойдёт, когда рядом свидетели. Делая вид, что собираю травы, не заметила, как очутилась возле обрыва. Раз уж я здесь, хорошо бы исследовать тропку, что вела вниз к ущелью. Я придержалась рукой за каменные выступы и одинокие кусты, спускаться было страшновато. Далеко уходить не собиралась. Так разведать обстановку. Неожиданно я очутилась возле входа в какую-то пещеру. Мне показалось, что в глубине мелькнула тень, может, полицейский, а может, преступник. Решила довериться инстинктам и прошла внутрь. В пещере пахло сыростью. Тусклый свет, источник которого был неясен, позволил разглядеть узкий проход. Вдали вновь мелькнула фигура в светлом одеянии, скорее всего, женщина. Неужели это та самая похитительница и воровка, двигаясь вглубь пещеры? услышала звуки воды, капли с силой ударялись о камни, отражаясь эхом. Глаза привыкли к полумраку, кулон Ди неприятно покалывал кожу на шее, но я старалась не обращать внимания на жжение и отгоняла от себя липкий страх, а в следующий момент обнаружила вход в большой зал и, сжимая в руке дубинку, вошла. Мягкое фосфорическое свечение, исходящее от сталактитов и сталагмитов, предавала месту таинственность, но позволяла всё рассмотреть. Шум, который слышала ранее, издавал водопад. Он каскадом стекал по одной из стен пещеры. Подошла к краю, пытаясь отследить его путь, но вода бурлила и пенилась, стремительно утекая вниз. Рядом с обрывом виднелись каменные ступени. Судя по всему, это был ход, что вёл к морю. Вероятно, так, Лиза Камерон оказалась у подножия скалы. Я отвлеклась от водопада и осмотрелась. В центре импровизированного зала лежал плоский камень с изображением змеи и прочих символов. Подошла ближе и провела рукой по высеченным знакам. К сожалению, я слишком увлеклась осмотром и лишь в последний момент услышала, как кто-то приблизился. В нос ударил пряный аромат, голова закружилась. Перед глазами всё поплыло. Я вытащила шокер и резко обернулась. Передо мной стояла женщина в светлой накидке. В руках она держала дымящуюся чашу. Лицо незнакомки скрывала странная белая маска. Стеклянные глазницы пугали, вместо носа был клюв. "Не двигайтесь! Полиция Реджини!" прокричала я, наступая на монстра и пытаясь задеть дубинкой. Женщина проворно отскочила назад. Я же почувствовала, что дышать стало труднее, веки помимо воли слипались, а через секунду рухнула на пол и провалилась в темноту. Не знаю, как долго я пробыла без сознания. Когда очнулась, в горле першило, грудь словно сдавило тисками, голова кружилась. Раслышала голоса, женский и мужской. Они о чём-то спорили. А на что? Сотрудничает с полицией, смелая, с палкой на нас пошла, а голосок дрожит, жаловалась кому-то дама. Никому нельзя доверять. Даже невзрачная студентка может оказаться агентом полиции. Радует, что это последнее девится. Сознание и память ко мне возвращались. Стало легче дышать. Я корила себя за то, что пошла в пещеру одна, понадеялась, что справлюсь, ведь у меня был шокер. К сожалению, опыт по захвату преступников у меня небольшой, да и злодеев, как выяснилось, двое. Одна надежда, что коллеги поблизости их скоро меня найдут. А вторую зачем притащил? Что прикажешь с ней делать? Дама продолжала на кого-то ворчать. Она здесь явно верховодила. Скорее всего, как я и предполагала, лютенция похищала вместе с сообщником студенток, чтобы напугать соперниц. Я вспомнила, что на поляне остались Нора и магистр. Надеюсь, полицейские, притаившиеся в кустах, смогут их защитить. Стоп. О ком тогда говорила незнакомка? Что за вторая девушка? Пока приходила в себя, селись открыть глаза, женщина требовала начать ритуал. Мужчина возражал, что зелье до конца не подействовало, и девицы могут всё вспомнить. Пока парочка пререкалась, Я едва заметно пошевелилась, но поняла, что запястья связаны. А вот ноги были свободны. Как только заслышала шаги, и один из нападавших подошел ближе, с силой ударила его ступнями. Раздалось ругательство, послышался грохот. Я открыла глаза и обнаружила, что мы с Норой Нобель лежим на камне, на наших связанных запястьях порезы. Здесь же находились две белые маски, книга в потертой обложке, кристалл целителей и ритуальный нож. Пока мужчина в балахоне поднимался на ноги, женщина устремилась ко мне. Но я даже с вязанными запястьями успела схватить нож, зажав между ладонями. Так мне хотелось жить. Спрыгнула с каменной плиты, не обращая внимания на головную боль. Пятясь назад выставила лезвие, защищаясь, а двое преступников приближались ко мне. Вглядевшись в их лица, невольно ахнула. В недавних воспоминаниях магистра Олви я уже видела эту рыжеволосую незнакомку, жаль, не могла вспомнить, откуда ее знаю. А сейчас все встало на свои места. Выжившая императрица Амалия была одним из чудовищ, похищавших студенток. «Прости меня, я в нем ошиблась», Я расслышала голос Норы Нобель, а в следующий момент девушка закричала: "Берегись!" К сожалению, я слишком поздно заметила, что второй преступник, мужчина в светлом одеянии, обошёл меня сзади. Схватив за горло, он прижал меня к своей груди. Я выворачивалась и пыталась занести нож для удара, но мой противник был сильнее. Он выгнул мою руку, отбирая нож. Ощутила хруст и жуткую боль. Кажется, мне сломали запястье. Но на этом злодей не успокоился. Я почувствовала, как лезвие касается шеи, разрезая тонкую кожу маски Клары. В это время Нура Нобель безуспешно пыталась освободиться от верёвок. Жаль, что ни я, ни дочка ректора не были магами стихийниками и не могли дать злодеям достойный отпор. А дубинка-шокер Валялась у ног апальной императрицы. К счастью, она не поняла, что это за оружие, приняв его за обычную палку. "Мне рыпайтесь, если не хотите умереть", корчась от боли, зло рявкнул преступник. И куда подевались мягкие чарующие нотки, обояние, деликатность в общении? Добродушный магистр по аптекарскому делу исчез. А перед нами стоял жестокий преступник Борис Олви. Несмотря на предупреждение, Нора потянулась за книгой. Злодейка Амалия кинулась к ней и успела схватить фолиант, с силой толкнув девушку в грудь. Леди Нобель упала на спину и вскрикнула, ударившись головой о камень. Кровь потекла из раны, заливая каменную плиту вместе с масками и кристаллом целителей, которые преступники не успели забрать. «Нет, не убивайте ее!» Я с мольбой обратилась к злодеям. Предлагала же провести ритуал побыстрее, пока девицы не очнутся, с раздражением крикнула Амалия, глядя на сообщника. А я говорил, что нужно подождать и добавить больше зелья. Теперь придётся избавиться от дочки ректора. Скинем её со скалы, пусть думают, что несчастный случай. Борис делился с сообщницей планами, при этом подтаскивал меня к жертвенному камню. Я же упиралась ногами в пол, сопротивляясь изо всех сил. Это они ещё не знают, что на месте Клары полицейская ищейка, а как только догадаются, тут же убьют. Я была уверена, что коллеги из отделения меня рано или поздно найдут. Хотелось, чтобы пораньше. Решила потянуть время и пропищала: "А что за ритуал? Это не больно?" "Конечно, нет, дорогуша", усмехнулась Амалия. Нужна одна капелька крови и немного магии, чтобы артефакт признал в тебе хранительницу. Ты пятая и последняя, и удивительно похожа на мою сестру Калерию. Уверена, камешек выберет тебя. Мне казалось, что женщина бредит. Какая Калерия? Но вот в чём я не ошиблась, они действительно пытались разбудить артефакт. Эти безумцы от чего-то полагали, что одна из похищенных ими девушек хранительница. Так как настоящей Клары здесь не было, не трудно догадаться, что после ритуала преступники убьют и меня, и Нору. Коя как вывернулась и ударила локтем в живот магистра Олви. Он скорчился, на секунду ослабив хватку. Я не растерялась и толкнула его плечом в грудь. Падая, магистр потянул меня за собой. С силой вцепившись в больное запястье, мы с ним оказались в опасной близости от обрыва, где в расщелину с огромной высоты падал водопад. Да что же ты такая упрямая? Веди себя тихо, прошептал преступник, поднимаясь на ноги. Вылешили студенток магии. А я не хочу, жалобно простонала я. Если мне суждено умереть, хотелось бы узнать правду. Девчонка много знает. Откуда? Подслушала, работаешь на полицию, насторожилась Амалия. Нет, про полицию это я от испуга крикнула, сделала вид, что трясусь от страха. Про магию подслушала в академии. Две студентки шептались, что после посещения поляны потеряли магическую силу, а сейчас догадалась: это вы забрали, но я хочу жить. Да будешь ты жить, мы позаботимся о тебе. Амалия подошла к дочке ректора, проверяя дыхание. А это сорвётся со скалы. Несчастный случай. Так зачем вы лишали девушек магии? не успокаивалась я. Не пропадать же добру. Камень не признал в них хранительниц, значит, признает следующую. Магия какая никакая мне пригодится, а этим дурёхам она ни к чему. В книге о поле я нашла много любопытных заклинаний. Главное условие жертва должна быть добровольной. Под воздействием трав все они охотно дарили мне свою силу. И Амалия хищно улыбнулась. Сейчас женщина была похожа на сумасшедшую, видимо, повредилась головой, когда падала в море. Хватит трепаться, зло рыкнул Олви, сильнее вжимая нож в моё горло. Амалия, скинь дочку ректора с круга. Положим Клару и быстро проведём ритуал. Нужно пробудить артефакт. На этот раз должно повести. Кристалл дарует уникальную силу. Я стану целителем, которому нет равных. По праву рождения это я должен стать главой клана. Похоже, магистр, как и бывшая императрица, тоже не в себе. Краем глаза я увидела, как Нора Нобель пошевелилась и подняла голову. Она нащупала залитый кровью кристалл целителей, который Амалия не успела забрать с жертвенного круга. Императрица тоже это заметила и подскочила к девушке, но было поздно. Вам нужен кристалл, размечтались. Нора взмахнула связанными руками. Я была уверена, что она бросит артефакт в водопад. Злодей и вероятно тоже. Никто не ожидал, что дочка Нобеля поразил подскочившую к ней императрицу кулаком в лоб. Вот когда пригодился боевой характер леди Нобель. Сильный удар сбил Амалию с ног. Падая, она выронила фолиант. Книга соскользила по влажному от брызг каменному полу и приземлилась на верхней ступеньке лестницы, что вела вниз. Мы с Ольви одновременно покосились на послание Аполии и лестницу, по которой можно спуститься к морю. Но один неверный шаг, и ты в пропасти. Клара, беги, спасайся, крикнула леди Нобель. Легко сказать, спасайся. Пока пыталась вырваться из лап Ольви и думала, как спуститься по лестнице, прихватив с собой Нору Нобель и артефакт, пещеру озарила голубая вспышка. И я, и преступники, воззрелись на дочь ректора, которая держала в руке камень. Именно он сейчас вспыхнул ярким светом, напоминающим искрящиеся кристаллики. Теперь я поняла, почему артефакту целителей дали такое название, и что за сон видела сегодня. Мы все на секунду замерли от удивления и словно зачарованные смотрели на пробудившийся кристалл целителей. Первым тишину нарушил Борис Олви. Говорил же, что ты ошиблась, Амалия. Нужно было проверять всех дочерей аристократов-целителей. Уже давно бы женился на Норе, и хранительница была бы под боком, исполняя мои желания. Не делайте такое лицо, леди Нобель. Ваша невинность мне ни к чему, как и любовь. Нужен только дар. Но, но лепитала Амалия, поднимаясь на ноги, Хранительница должна быть похожа на мою сестру Калерию. Я не могла ошибиться. Восемнадцатилетняя девственница, болезненная, со слабой магией. Я вспомнила легенду про двух сестёр, рассказанную Гудвичем, в которой кристалл целителей выбрал младшую, немощную дочь Калерию, а старшая Алесандра ей завидовала. А затем припомнила, что монах говорил о Рауфе и о Малии. Архимаг считал, что душа его возлюбленной Лесандры переселилась в императрицу. Так значит, то были не сказки и не легенды. Жаль, что я осознала это слишком поздно. Теперь преступникам нет смысла оставлять меня в живых, а Нору, скорее всего, спрячут, её дар будут использовать, чтобы напитаться силой артефакта. Я решила, что не сдамся и приготовилась к новому рывку. Склонила голову и силой впилась зубами в ладонь магистра, прокусывая кожу до крови. Он зарычал, но жертву не выпустил. Одним быстрым движением Олви скользнул лезвием ножа по моему горлу. Именно в этот момент мы услышали голоса, а затем несколько человек с криками: "Полиция!" вбежали в пещеру. Похоже, к нам с Норой подоспела помощь. Мне повезло, что маска смягчила порез. И я не сразу почувствовала боль, но шею заливала тёплая кровь, и страшные хрипы раздавались из моего горла, цепляясь за остатки сознания, поняла, что преступник меня уже не держит, а пятится к заветным ступеням, пытаясь сбежать. Я сделала последний рывок и толкнула магистра в грудь, а сама тут же распласталась на мокром камне. Веки закрывались, темнота подступала, Но я всё же увидела, как Олви покачнулся, зацепившись ногой за фолиант. Его лицо вытянулось от удивления, а затем, неловко взмахнув руками, он вместе с книгой рухнул вниз. Водопад подхватил тело магистра, унося бурным потоком. Не виновата я, это всё он. Он, а я жертва. Он держал меня в заточении в этой пещере, а я спасла девушек от смерти. Они все живы, все, истошно вопила Амалия, вырываясь из рук подоспевших к ней Мура и Перкинса. Кто-то из полицейских развязал верёвки и помог подняться с плиты леди Нори. А та зачарованно смотрела на пробудившийся кристалл целителей, лежавший на её ладони. Я же чувствовала, как силы меня окончательно покидают. Совсем близко различила голос Лукаса. Чьи-то руки стянули с лица маску и пытались перевязать шею. Сквозь пелену разглядело расплывчатое лицо Макса. «Очевидно, я уже не в этом мире, а в стране грез, раз вижу его». Даже расслышала голос лорда Вивера. «Эви, малышка, не закрывай глаза, не смей умирать». В ответ я улыбнулась и произнесла одними губами от чего-то пришедшие на ум строчки. Это как столкновение двух вселенных, мы не сходимся в ноль. Дотронулась до влажной щеки призрачного лорда, меня настигла оглушительная тишина, краски потухли, и я умерла.